На траурном митинге выступили несколько приезжих, они же произвели и троекратный револьверный салют. Наспех забросали могилу землей и установили привезенное с собой деревянное надгробье. А так как городские власти не знали об этом событии, то и ухода за могилой не было. Теперь же, тридцать лет спустя, Ферапонтов безошибочно вывел комиссию к месту захоронения... На территорию Куйбышевского кабельного завода могилу Щерса обнаружили под полуметровым слоем щебенки. Еще б немного, и памятником герою гражданской войны был бы корпус электроцеха. Герметический запаянный гроб был скрыт. Оказалось, что без доступа кислорода тело сохранилось почти идеально, тем более, что оно к тому же было хоть и наспех, но забальзамировано. Зачем понадобились в грозные военные годы такие излишества? Что хотели скрыть? На этот вопрос сразу же был дан ответ. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила то, о чем все эти годы глухо шептались Щерсовцы. Входным отверстием является отверстие в области затылка справа, а выходное в области левой теменной кости. Следовательно, направление полета пули сзади наперед и справа налево. Можно предположить, что пуля по своему диаметру была револьверной. Выстрел был произведен с близкого расстояния, предположительно 50 метров. Конечно, эти материалы долгое время хранились под грифом «Секретно». Их обнаружил в архивах и обнародовал журналист Сафонов уже после распада СССР. А тогда прах Николая Щерса после тщательного исследования перезахоронили на другом кладбище и, наконец-то, поставили памятник. То, что Камдива убили свои, теперь уже ясно, но остался вопрос, кому он так помешал. Оказывается, Щерса хотя и приняли в партию, но скорее относили к так называемым попутчикам. У него была собственная позиция по любому вопросу. Мало он считался и с военным командованием, и если штабное решение его не устраивало, щорс упрямо отстаивал свою точку зрения. Начальство, подозревая Николая в непокорстве и склонности к партизанщине очень не любила его, особенно коробил большевистских стратегов, никогда не опускавшийся долу жгучий щорсовский взгляд. Но все же не это стало поводом для устранения умело руководившего войсками командира, котором на тот момент очень нуждалась советская власть поначалу историки заподозрили матроса балтийца павла ефимовича дыбенко занимавшего во время октябрьской революции важнейший пост председателя центра балта а затем выдвигаемого на самые ответственные государственные и партийные посты, а также военные должности. Но братишка со своими умственными способностями неизменно проваливал все поручения. Упустил Краснова и других генералов, которые, уйдя на Дон, подняли казаковы, создали Белую армию. Затем, командуя матросским отрядом, сдал немцам нарву за что его даже выгнали из партии, правда, на время. Прославился Дебенко и на должности командующего Крымской армией, наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета Крымской Республики. Сдал полуостров Белым. И он же, бездарно провалив оборону Киева, бежал вместе с четырнадцатой армией, оставив щерсы его бойцов на произвол судьбы. Все эти неудачи ему сходили с рук благодаря супруге, знаменитой Александре Калантай. К тому же Ленин всегда помнил роль, которую Дебенко сыграл в октябре 1917 года. Но если бы еще раз сумел устранить его оплошности, возможно, братишка не дожил бы до обвинения в покушении на Сталина и расстрела в 1938 году. Но, как оказалось, не он помешал Камдиву успешно отстоять Киев. У Щерса были более амбициозные и хитрые противники. Как оказалось, своим несговорчивым характером он очень досаждал Аралову, занимающему на тот момент должности члена Реввоенсовета 12 и 14 армии, а также начальника разведуправления болевого штаба Реввоенсовета Республики и временно должность командира 14-й армии. Если командование фронтом и армией считало дивизию Щерца одним из лучших и наиболее боеспособных соединений, то комиссар Аралов придерживался иной точки зрения. Он был убежден, что с Щерцовцами должен заняться военный трибунал. Отношения с у него сложились отвратительные. В своих письмах в ЦК Аралов разоблачал Щорса как антисоветчика, указывал на его неуправляемость, а руководимую им дивизию и особенно Багунский полк характеризовал почти как бандитскую вольницу, представлявшую опасность для советской власти. По его мнению, в разложившейся дивизии срочно была необходима чистка не заслуживающих доверия командиров. И его сигналы, что со здешними украинцами работать невозможно, и что в первую очередь необходим новый командир дивизии взамен черса были услышаны. Являясь непосредственным ставленником нарком Вайнмора Троцкого, аралов был обличен большими полномочиями. В ответ на его доносы пришла телеграмма Троцкого с требованием навести строжайший порядок И прочистить командный состав. Сам Оралов уже дважды пытался отстранить Щерса от командования дивизии. Но это ему не удалось, ведь авторитет и популярность комдева среди подчиненных были несказанно велики, и это могло вызвать скандал самыми непредсказуемыми последствиями. И поэтому Оралов сумел найти достойных исполнителей. 19 августа 1919 года приказом командующего 12-й армии произошло слияние 1-й украинской дивизии Щерса и 44-й стрелковой дивизии Дубового. Причем командиром 44-й дивизии стал Щерс, а его заместителем – Дубовой. И это при том, что еще до недавнего времени он был начальником штаба армии, командармом. Но чтобы отвести малейшие подозрения Дубового, в дивизию по распоряжению Оралова прибыл молодой человек с повадками уголовника со стажем. Его появление не прошло незамеченным, потому что уполномоченный совета 12-й армии Павел Танхиль Танхилевич абсолютно не был похож на военного. Он приехал в дивизию одетый с иголочки и напомаженный как фран. А после гибели Щерса исчез, как и не было. А сам Иван Дубовой в своих воспоминаниях ничего не сообщил об этой загадочной личности. Но зато, когда историки и журналисты стали рыть эту версию, они в мемуарной литературе наткнулись на некоторые факты, явно пропущенные цензурой. Оказалось, что еще в марте 1935 года В украинской газете «Коммунист» проскочил небольшой материал за подписью бывшего командира Багунского полка Квятека, который сообщал, что 30 августа на рассвете прибыл начдив товарищ Щерс. Его заместитель товарищ Дубовой и уполномоченный Инсовета 12-й армии товарищ Танхиль Танхилевич. Через некоторое время товарищ Щерс, сопровождавший его, подъехали к нам на передовую. Мы залегли. Товарищ щорс поднял голову, взял бинокль, чтобы посмотреть. В этот момент в него попала вражеская пуля. Но в этой версии нет ни слова о лихом пулеметчике. А в книге бывшего бойца Щерсовской дивизии Дмитрия Петровского «Повесть о полках Багунском и Тарашчанском», изданной в 1947 году, автор утверждал, что пуля сразилась щорса когда пулемет уже заглох. Эту же версию подтвердил и бывший командир отдельной кавбригады 44-й дивизии, впоследствии генерал-майор Петряковский Петренко, в своих воспоминаниях, написанных в 1962 году, но частично опубликованных только более чем через четверть века. Он же показал, что политинспектор был вооружен Браунингом и рассказал, что провел свое расследование по свежим следам. Оказывается, возле Щорса, с одной стороны залег дубовой, а с другой... Танхиль Танхилевич. Генерал приводит слова Дубового, что во время перестрелки политинспектор, вопреки здравому смыслу, стрелял в находящегося далеко противника из Браунинга. И вот тут-то генерал делает совершенно неожиданный вывод о причине гибели Щерса. Я все-таки думаю, что стрелял политинспектор, а не Дубовой. Но без содействия Дубового... Убийство не могло быть. Только опираясь на содействие власти в лице заместителя Щерса Дубового, на поддержку РВС 12-й армии уголовник совершил этот террористический акт. Я знал Дубового не только по гражданской войне, он мне казался человеком честным, но он мне казался и слабовольным, без особых талантов. Его выдвигали, и он хотел... Быть выдвигаемым, вот почему я думаю, что его сделали соучастником, а у него не хватило мужества не допустить убийства. А сам Оралов в рукописи своих мемуаров о гражданской войне на Украине 40 лет назад, 1919, вроде бы невзначай обмолвился весьма примечательной фразой, к сожалению, Упорство в личном поведении привело его, Щерса, к преждевременной гибели. Наконец остается добавить, что 23 октября 1919 года, почти через два месяца после гибели Щорса. И проведенную на скорую руку расследование именно Дубовой возглавил командование 44-й дивизии. А внезапно исчезнувший из Украины Танхили Танхилевич объявился в Реввоенсовете 10-й армии Южного фронта. И убийца, и пособник, и заказчик весьма преуспели в своем грязном деле и считали, что надежно спрятали все улики. Их не волновало, что, оставшись без настоящего командира, дивизия потеряла большую часть своей боеспособности. щорс мешал им. И этого было достаточно, как сказал бывший член Рев совета Украинского фронта и герой гражданской войны Щиденко, оторвать щерса от дивизии, в сознании которой он брос корнями, могли только враги, и они его оторвали.